Глава 112. Клаус. На Орденском подворье худой баллистарий с огромными, как лопата, ладонями раздавал горожанам оружие. Клаус указал на небольшой круглый щит и длинный меч. «Возьми лучше булаву, у тебя длинные руки», — посоветовал баллистарий. но, вглядевшись в лицо Клауса, заулыбался. «Я узнал тебя. Это ты сражался с Вернером? Кажется, ты знаешь, как обращаться с оружием». Напоминание о недавней победе на глазах всего города еще согревало душу Клауса, но неизбежная схватка с полчищем язычников делала недавний триумф незначительным, второстепенным. Теперь сражаться придется не за наследство, каким бы огромным оно ни казалось, а за собственную жизнь, за жизнь Марты и их будущего ребенка. Получив оружие, он отошел в сторону, и где под руководством Иоганна формировался отряд. Грудь Иоганна еще тяжело вздымалась после недавней схватки с куршами. Его шигальская одежда была разорвана, а на плече проступило кровавое пятно. Он примерял доставшуюся ему кольчугу и с сомнением поглядывал на собирающуюся вокруг него братью. «Эй ты!» – внезапно закричал он, подзывая к себе горожанина. неловко пытавшегося пристегнуть к поясу ножна с тонким мечом. Ты бы лучше булавкой орудовал, чем... Ба, постой, да ты и не мужчина вовсе. И я тебя, кажется, знаю. Не до того, красавчик. Узнаешь, когда я воткну эту штуковину в язычника. Уж я знаю, куда надо целиться. Веселая девица из женского дома озорно подмигнула и замахала мечом в воздухе, поражая невидимого врага. Клаус подошел к новому компаньону ближе, и негромко стараясь не привлекать внимание остальных спросил а мы отобьемся их больше чем всех горожан вместе взятых у нас нет выбора а почему нам не укрыться в крепости нас забросают огнем часть стены деревянная все сгорит как эта деревня у нас нет выбора надо сражаться мы ждем подкрепления а мы дождемся Иоганн расправил мешковатую для его тела кольчугу, а накинул поверх нее перепачканный кровью кот и устало потянулся. «Помнишь, чему я тебя учил? В бой идут побеждать. Вернер был сильнее тебя, но ты сумел удивить его, потому что вырвал сомнения из своего сердца. Ты сражался за свое кровное. Ты будешь сражаться вновь. И только Богу ведомо, среди кого мы окажемся после новой схватки». С поля боя выносили раненых, убитых складывали у церковной стены. Белые с кровавыми потеками плащей меченосцев перемежались с праздничными туниками, сражавшихся бок о бок с ними ливов из сожженной деревни, ремесленников, кольчугами, балестариев. Над их телами уже роились мухи. Приведя одного из трупов Клаус напрягся, и ноги сами подвели его ближе. На поверженном воине были знакомые кожаные доспехи, которые не помогли ему в схватке на помосте и не защитили от точного попадания дротика Курша в плохо защищённое место под подбородком. Ему не повезло. Вздрогнув, Клаус повернулся к живому Вернеру. Голова недавнего соперника была скорбно опущена, в глазах стояли слёзы. «Мне жаль». Мы все делили пополам. Нам не надо было затевать этот суд против тебя. Господь наказал нас за неправедное деяние. Прости нас. Бог простит. Возьми его латы. Что? Клаус изумленно уставился на Вернера. Слезы на глазах его недавнего противника высохли, голос окреп. Ты умеешь сражаться. Мы вместе отомстим язычникам за его смерть. Под двумя большими котлами на площади развели огонь. Празднично разряженные женщины из Сашоной деревни раздавали всем желающим похлебку и щедро пожертвованных торговцами продуктов. Спустившийся с колокольни Альберт взял миску с похлебкой и отнес ее Иоганну. — Ты мужественно сражался, я видел. Это тебе. Поешь. — Спасибо, бра... Ваше Преосвященство. У вас кровь на сутане. Лицо епископа было невозмутимо, только глаза сверкали ярче обычного. «Знаю, это не моя. Я привел тебе подкрепление». О, -о, -о первый приступ изумления у Иоганна прошел. Он медленно перевел взгляд на стоящих за спиной епископа людей, и его губы скривились в саркастическую усмешку. «В моей команде уже имеются веселые девицы». Теперь будут еще и монахи. Пусть они пойдут впереди отряда с поднятыми крестами. Не богохульствуй. Альберт с трудом погасил раздражение. Они умеют держать оружие. У нас каждый клинок на счету. Я понял. У нас осталось мало воинов. Это будет решающий бой. Я... И это твой шанс. Я понял, ваше Преосвященство. склонил голову Иоганна.